Третий день. Когда Брок просматривал запись на следующий день, то обнаружил, что там появились различные IP-адреса. Луис поясняет, «После более пристального изучения устройства 3.com мы поняли, что это была разновидность VPN, виртуальная частная сеть, которую удаленно использовали для соединения с сетью компании из любого места интернета». Теперь мы были уверены, что попадем в сеть тем же путем, как и другие авторизированные пользователи. Они попытались установить свой личный VPN-интерфейс на устройстве 3.com с другим IP-адресом, одним из тех, что межсетевой экран наверняка бы не отфильтровал. Это не сработало. Они обнаружили, что устройство не может быть сконфигурировано без нарушения существующей системы услуг. Они не могли создать новую VPN-систему, поскольку архитектура устройства была такая, что их возможные действия в нем были весьма ограничены. Наши надежды на быстрый доступ к сети быстро таяли. Мы расстроились и притихли. Но это была лишь одна из первых попыток, и другой путь просто обязан был существовать. Просто надо было работать интенсивнее. Они находились в DMZ-сети компании, но когда попытались соединиться оттуда со своим компьютером, им это не удалось. Они хотели выяснить, какие системы присутствуют в сети, но сделать это из устройства Триком за межсетевым экраном, чтобы расширить свой список возможных целей для атаки. Если бы у них были адреса устройств оперативной памяти, это означало бы, что какое-то устройство блокирует доступ к протоколам самого высокого уровня. «После нескольких попыток, — говорит Луис, — мы обнаружили входы в оперативную ARP-память, указывающие на то, что некоторые компьютеры сообщают свои адреса. ARP — это перечень адресов узлов. Каждый узел держит в буфере набор адресов, которые через него прошли, чтобы ускорить передачу пакетов данных. В домене определенно были другие компьютеры, но на запрос они не давали ответа. что было классическим признаком межсетевого экрана. Существует техника сканирования сети, которая состоит в передаче пакетов определенного типа на компьютер-мишень, чтобы определить, включен он или нет. Если узел работает, то он отвечает своеобразным пакетом эхо. Это только подтвердило их подозрение, что есть еще один межсетевой экран и еще один уровень безопасности между устройством 3COM и внутренней сетью. Луис почувствовал, что они зашли в тупик. Мы получили доступ к VPN-устройству, но не могли с его помощью создать собственную VPN-сеть. Мы начали терять энтузиазм. Появилось ощущение, что проникнуть в эту сеть будет совсем непросто. Необходим был мозговой штурм. Они решили исследовать IP-адреса, которые нашли в записи об активности панели управления. Мы решили посмотреть, кто же соединяется с устройством 3Com удаленно. Когда вам удается проникнуть в устройство, то можно перехватить его соединение, или же они могли получить там необходимую для авторизации информацию, которая помогла бы им выдать себя за законных пользователей. Им был знаком определенный набор фильтров, и они искали пути обхода этих фильтров в межсетевом экране. Луис надеялся на то, что они смогут найти защищенную систему, в которую им удастся проникнуть через межсетевой экран. Их очень интересовали IP-адреса. Когда они соединились с консолью системы триком, объясняет он, при соединении с ней неудаленного пользователя или изменении конфигурации, на экране появилось соответствующее сообщение. Мы могли видеть все соединения, идущие на этот IP-адрес. Там они и увидели информацию об организациях, которым принадлежали эти адреса. Там имелась и контактная информация административного и технического персонала, отвечающего за сети этих организаций. Используя эти адреса, они опять обратились к регистрационной базе данных НарАйПи, которая предоставила информацию о том, на какую компанию зарегистрированы эти IP-адреса. Их ждал еще один сюрприз. Мы обнаружили, что адреса зарегистрированы на местного крупного телекоммуникационного провайдера. Тогда у нас еще не складывалась общая картина. Мы не могли понять, что означают эти IP-адреса, и зачем люди из телекома соединяются с этим устройством, рассказывает Луис, используя английский термин «телеком», для того, что чаще называется интернет-сервис-провайдерами. И они задумались, а что если VPN-соединения могут исходить и от удаленных пользователей компании, или от чего-то такого, что им вообще трудно себе представить? Пора было очень серьезно задуматься о происходящем, увязать воедино все кусочки картины имевшиеся в нашем распоряжении, чтобы понять хоть что-нибудь. Наши надежды не сбылись. Мы получили доступ в систему, но продвинуться дальше не смогли и не достигли за день никакого прогресса. Но мы не пошли домой. Чтобы попытать счастье на следующее утро, мы решили пойти в пивную, выпить, расслабиться и проветрить свои головы перед тем, как отправиться домой на общественном транспорте. Прямо из офиса мы пошли в тихий, спокойный, традиционный английский паб. Я пил темное пиво, а Брок персиковую водку с лимонадом. Очень славная выпивка, всем рекомендую попробовать. После первого стакана мы успокоились и достали листок и наши авторучки. Мы начали выдвигать идеи о том, что делать дальше. Мы кое-что наметили в тот вечер, поэтому на завтра смогли бы сразу сесть и начать работать. Мы зафиксировали все, что нам было известно о структуре сети, и попытались понять, каким пользователям нужен доступ в VPN, где физически расположена система, и реконструировать возможные идеи авторов системы при создании службы удаленного доступа к ней. Мы попытались нарисовать все, что знали о системе, а также и других системах, которые были с ней связаны. Прежде всего, мы хотели понять, где в сети расположено пресловутое устройство 3.com, В нижней части рисунка мы нарисовали много квадратиков. По нашему мнению, такие люди, как курьеры и водители, должны иметь доступ к некоторым частям системы. И все же мы не были уверены в этом. Луис пытался понять, кто, кроме сотрудников компании, может нуждаться в доступе к ней. Они имели дело с компанией, которая заслуженно гордилась своими технологическими инновациями. Поэтому Луис и Брок подумали, что, может быть, в ней разработали какое-то действительно мощное приложение, которое позволяло бы курьерам входить в систему после доставки товара, а затем получать следующее задание. Это приложение могло быть специально защищено от всевозможных ошибок и глупых действий. Может быть, водителю достаточно было подвести мышкой курсор к иконке, чтобы дать сигнал приложению, соединиться с сервером и получить следующий маршрутный лист. Мы подумали о том, что эти самые водители не могут быть экспертами в компьютерной области, поэтому система должна быть очень простой в общении. Мы начали думать об этом с точки зрения бизнеса, какую систему просто установить, просто поддерживать и в то же время обеспечивать ее безопасность. Они начали думать о системе связи через телефон, скорее всего, с ноутбука в кабине автомобиля в распоряжении водителя. Тут два варианта. Либо компания сама занимается поддержкой, тогда адреса серверов уже в нашем распоряжении, либо отдает их на сортировку кому-то еще. Можно предположить, что этим кем-то является телекоммуникационная компания, следы которой мы заметили в своих записях. Мы предположили, что именно с ней связь организуется из интернета через VPN-канал. Это укладывалось в схему, по которой водители звонят в эту телекоммуникационную компанию и авторизируются перед тем, как их допустит к соединению с сетью компании Мишени. «Но была и еще одна возможность», — продолжает Луис. «Мы продолжали размышлять. Давай посмотрим, сможем ли мы создать такую архитектуру, в которой парень из грузовика соединился бы через телефон с системой, проходил бы авторизацию в системе компании, а не у провайдера телекоммуникационных услуг. Как можно организовать в такой компании VPN, чтобы любая информация от водителя добиралась до основной компании и не была бы расшифрована в интернете. Они подумали и о том, как решает компания проблему авторизации пользователей. Если курьер должен соединиться с одной из систем, расположенных в телекоммуникационной компании, и авторизироваться в ней, тогда и услуга авторизации должна отдаваться на аутсорсинг. Решение могло быть другим, если бы верным оказалось предположение о том, что компания осуществляет поддержку сама, а не провайдер интернет-услуг. Часто задача авторизации передается отдельному серверу, который выполняет эту функцию. Вполне возможно, устройство 3.com использовалось для доступа к идентификационному серверу внутренней сети компании-мишени. Звоня с сотового модема, водитель соединялся с интернет-провайдером, а затем переадресовывался на устройство 3.com, где его имя пользователя и пароль посылались на другой сервер для авторизации. Итак, на этом этапе их рабочая гипотеза заключалась в том, что при инициации телефонного соединения устанавливается VPN-соединение между инициатором и устройством триком. Луис и Брок догадывались, что для получения доступа к внутренней сети надо получить доступ к устройству, с которыми и соединяются водители машин. Однако мы не знали номера телефонов этих устройств. Они были расположены в незнакомой стране, и мы не знали, что это за телефонные линии и как получить информацию самостоятельно. Мы знали только то, что тип протокола, используемого в VPN, был PPTP. А это было важно, потому что установленный по умолчанию Microsoft VPN сохраняет в своей памяти логин и пароль тех, кто с ним соединялся. К тому времени, когда они это поняли, они уже порядком выпили и решили пойти напролом. В этот момент мы подумали, что хорошо бы сохранить листок бумаги, на котором мы записываем все результаты нашего мозгового штурма, поскольку если мы все же прорвемся внутрь системы, то этот листок будет уникальным экспонатом. Мы оба были просто горды друг другом за то, что смогли придумать.